Глава четвёртая. Дима. «Главное, чтобы оставила номер телефона», — в сотый раз проговорил Ярик, паркуясь около громадного торгового центра. «Ты это уже говорил», — даже не пытаясь скрыть раздражение, ответил я. Ярослав проснулся в прекрасном настроении, с ясной головой, и с твердым намерением выиграть наш спор. Я же не выспался, и башка гудела. «Ботаник с перепоя, это, конечно, мощно», — веселился Ярик, пока я варил на кухне кофе. «А все потому, что не нужно было пить разливное в том паршивеньком баре». «Не напомнишь, кто меня туда позвал?» — уточнил я. После нашего аскетичного завтрака холодильник Ярослава был, как обычно, пуст. Мы приступили к делу. Я натянул черную футболку, старые школьные джинсы Ярика. «Что-то не пойму». Нахмурился я. Они внизу к лешем, что ли? Ярослав внимательно посмотрел на штаны. Ну, если только чуть-чуть, замялся друг. Зашибись, Димон, вот только с обувью проблемы, начал Ярик. Да, у тебя совсем проблемы, братан. Нет, я серьезно, поморщился Ярослав. Может, у тебя дома завалялись какие-нибудь кеды убитые? Ну, чтоб гармонировало? Ладно, кивнул я. Заедем по пути ко мне, забросим шмотки и что-нибудь посмотрю. В новую квартиру мы с мамой переехали пару лет назад, как только сдали дом. После развода родители продали огромный коттедж. Вскоре отец во второй раз женился. Теперь у меня есть младший брат, которому всего год. У мамы свое ателье по пошиву одежды. Она много времени проводит на работе. Я дома тоже особо не торчу. Так что пересекаемся редко, исключительно на выходных. Едва мы заехали на территорию жилищного комплекса, я тут же заметил высокую стройную блондинку, девушка двигалась вдоль подстриженного сочного газона со стороны соседней высотки. «Ярик, глянь, кажется, там твоя сестра, у 23-го дома», — сказал я. «Ага, даже две. Вчера я на твой несмешной развод клюнул, но сегодня...» «Да ты сам посмотри». В руках у Светки был большой металлический чемодан. Кажется, он называется Кофр. идет не торопясь, покачиваясь на каблуках. Хм, я ее со спины узнал. Поддразнил я друга. Знал, что это выводит его из себя. «Не смей глазеть на мою сестру», — возмутился Ярик. «Интересно, что она делает здесь так рано?» «Меня поджидает», — предположил я. «Лучше заткнись». Я уже был не в силах сдержать смех. «Ты такой нервный!» Видишь, у нее в руках этот огромный жестяной сундук. Значит, она здесь по работе. Может, какую невесту раскрашивала. Теж себя. Сейчас у нее и узнаем. Ярослав подъехал ближе к сестре и опустил стекло. Девушка, а девушка, начал он. Можно с вами? Света от неожиданности подпрыгнула на месте. Дурак ты, Елизаров. Выдохнула она сердито. Напугал. Потом заглянула в машину и улыбнулась. Приветик, Дим. «Привет!» — откликнулся я, машинально скрестив руки на груди, чтобы прикрыть надпись «I'm Virgin» на футболке. «Хорошо, что я еще гелем для волос не успел залезаться, и Света не может разглядеть мои шикарные клеша с карманами по бокам». «Ты здесь по работе?» — поинтересовался Ярик. «А для чего еще?» — Света с раздражением закатила глаза. «Вы к Диме?» «Да, но мы ненадолго. Тебя подвести потом». Мне эта идея не понравилась, но я промолчал. все таки одно дело разыгрывать спектакль перед незнакомой девчонкой и совсем другое — перед Светкой. Неизвестно, как она отнесется к нашему маскараду. «Ой, нет, у меня тренировка», — покачала головой девушка. «Я уже и такси вызвала. Вон ждет. «Ну, как знаешь», — Ярослав нажал на кнопку автоматического стеклоподъемника. «наше дело предложить». Ярик остался в машине, а я побежал домой, чтобы выудить из шкафа старые кроссовки, которые не носил со школы. Хорошо бы на маму не напороться. Осторожно открыл ключом входную дверь и чуть ли не на цыпочках зашел в холл. Из кухни доносился приглушенный звук телевизора, и, кажется, мама с кем-то говорила по телефону. Отлично. Оставалось пробраться к кладовке, где хранились вся обувь и верхняя одежда. — Дмитрий Григорьевич, это в этом шебуршите? — крикнула мама. Ого! промычал я, не вдаваясь в подробности. Кроссовки лежали на самой верхней полке. Пришлось подпрыгнуть, чтобы их достать. Что потерял, Дим? а внезапно раздался голос мамы. Уже нашел кроссовки синие. Они ж старые, зачем тебе? Долгая история, туманно отозвался я. «Врать это не мое, если честно. Сам не могу понять, чего это я ввязался в авантюру, где придется изображать из себя совершенно другого человека». «У меня там вода кипит», — спохватилась мама. Она убежала на кухню, а я выбрался из кладовки со старыми кроссовками под мышкой. Нужно еще свои шмотки в комнату забросить. Если оставить пакет в коридоре, у мамы могут возникнуть вопросы. «Что, намылился куда-то?» На пороге комнаты появилась мама. «А до этого где был?» «Восход встречал. Это уважительная причина». «Восход? Что это за джинсы на тебе? Смешные какие-то?» «У Ярика взял. Сейчас так модно», — ответил я, раздумывая, как пробраться к выходу, чтобы мама не заметила еще и злосчастную надпись на футболке. «Дома не ночевал и снова сбегает?» «Мам, я же не подросток», — проговорил я, пятясь спиной. Хотя мое поведение говорило об обратном. Похоже, я впал в детство. «Дмитрий Григорьевич, я не договорила», рассердилась мама. «Ты странно себя ведешь. Ничего не употреблял часом». «Мам, да ты что? Нет, не волнуйся, скоро буду. Люблю, целую». На лестничную клетку я вылетел в носках, натянул кроссовки и, не дожидаясь лифта, побежал по лестнице. «Сойдут такие», поинтересовался, усаживаясь в машину. «Сойдут», — кивнул Ярик. «Напоминаю, наша цель заключается в том, чтобы заполучить телефончик, раз уж ты у нас такой обаятельный, что даже дурацкая одежда». Оборвав фразу, Ярослав усмехнулся. «Он что, в моих способностях сомневается? На парковке я нанес на волосы гель?» «Давай, на прямой пробор», — развеселился Ярик. «Ага, вот так. А если кого из знакомых встретишь?» «Мне все равно». Серьезно сказал я, вылезая из машины, — слукавил, конечно. К автомобилю, припаркованному по соседству, подошла семья. Отец, мать и пацанчик лет девяти. В то время, как родители складывали в багажник большие бумажные пакеты, мальчишка с нескрываемым интересом пялился на меня. Я нацепил очки и взглянул на себя в боковое зеркало. Затем обратился к нему. — Ну, как тебе? — Честно, — поморщился он. — Вот же отстой. — Отлично. Подмигнул я ему. Ярослав уже поставил свою тачку на сигнализацию. «Димон, ну ты идешь! поторопил меня Ярик. В торговом комплексе с утра было многолюдно. Мы некоторое время постояли, думая, куда лучше пойти. Нас то и дело обходили люди. Некоторые смотрели на меня с интересом. Я предпочел опустить глаза, чтобы не встретиться взглядом с кем-нибудь из знакомых. «Ага, уже чувствуешь себя не в своей тарелке?» Со злорадством поинтересовался Ярослав. «Видишь какую-нибудь девчонку подходящую?» — спросил я. «Прямо на входе? Нет, конечно. Ты погоди, не спеши. Мне нужно выбрать какой-нибудь наблюдательный пункт». «Наблюдательный пункт?» «Да, чтоб спокойно наслаждаться твоим провалом». Мимо нас прошли две симпатичные девушки. Сначала они с интересом посмотрели на Ярослава. Вдруг, конечно, не упустил шанса, чтобы им подмигнуть. Затем перевели взгляд на меня, и глаза у обеих округлились. «Приветик!» Я широко улыбнулся, подумав о том, что мне, наверное, только брекетов не хватает для полноты картины. Переглянувшись, девушки прибавили шаг. «Да уж, от тебя лучше скорее отделаться!» Недовольно проворчал Ярик. «Отойди подальше, фрик!» «Всех барышень мне распугаешь». «Ага, это все твои модные клеши», — сказал я. Входя в роль, подошел поближе и вцепился в локоть друга. «Может, по магазинчикам прошвырнемся?» «Димон, не шучу, отклейся, на нас люди смотрят». «Похоже, это ты чувствуешь себя не в своей тарелке». «Да отцепись ты!» — я со смехом отстал от друга. Ярослав начал озираться по сторонам. «Так, мне нужно бы чашечку кофе выпить». Бессонная ночь была. «Здесь где-то на первом этаже кофе на вынос есть». «Хочешь оставить меня одного?» «Не беспокойся, никто на тебя такого красавчика не позарится», — усмехнулся Ярослав. Вскоре мой друг вернулся с картонным стаканом капучино, на котором было написано его имя. Мы уселись напротив лифта на невысокую деревянную лавку. Рядом стояли катки с искусственными пальмами и фикусами. Ярик вытянул длинные ноги, надел солнечные очки. Над головой играла бодрая музычка. «Ты как на курорте», — сказал я. «Заглохни, ищу жертву». Я послушно уставился в сторону многочисленных витрин. Мимо прошла девушка с длинной русой косой. «Как тебе?» «Вид у нее какой-то простодушный», — помурчился Ярик. «Из жалости тебе номер телефона даст». «Не надо мне из жалости». «А я о чем? «Так, а это тебе как?» «Нормальная». «Вот именно, что нормальная», опять недовольно проговорил Ярослав. «Ну, не вау-эффект, понимаешь?» «Понимаю. На самом деле я не понимал. Черт его разберет, что Ярику вообще нужно». Друг будто прочитал мои мысли. «Дим, суть спора в том, что все эти модные клуши уж точно не поведутся на такого лошару, как ты». «Нам нужна такая, как говорится, типичная, ну ты понял. О, смотри!» Ярик пихнул меня острым локтем под ребро. «Твою ж!» — я взвыл я от боли. «А я о чем? гнул свою Ярик. Улет с первого взгляда. Это то, что нам нужно. Ну, как тебе?» Наконец посмотрел в ту сторону, куда указывал Ярослав, и до меня дошло. К лифту шла стройная брюнетка в коротком зеленом платье. Она так сильно размахивала сумочкой, что я даже ненароком подумал, что она хочет кого-нибудь пришибить. «Красивая!» Вынес вердикт я, только походка какая-то странная. «Угу!» — откликнулся Ярик, не сводя взгляд с брюнетки. «Меня тоже это смущает, будто деревянная». «Может, ногу натер? предположил я. «Может!» — согласился друг всякое бывает. Ну как, берём ее в оборот. По-моему, идеальная кандидатура. Девушка между тем уже почти приблизилась к лифту. Я еще раз внимательно оглядел девчонку. Макияж, укладка, брендовые шмотки. А ты не опух случаем? Учтиво спросил я. Ты видел вообще, как она упакована? Вот уж сто процентов, что такая меня пошлет. Ага. Возрадовался Ярик. Сдрейфил. Слушай, может, найдем кого-нибудь пореальнее? Это точно не привыкла иметь дело с парнями в женских джинсах. Че это они женские? Оскорбился Ярослав. Подумаешь, немного широкие внизу. Брюнетка остановилась и нажала на кнопку вызова лифта. Теперь мы оба уставились ей в спину. Фигура вообще норм, констатировал Ярослав. Глянь, какие ножки длинные. Вижу. Даже завидую тебе, если ты все-таки ее заарканешь. Ты бы, кстати, на что штуку баксов потратил?» Я невозмутимо молчал, продолжая смотреть на девушку. «Однозначно, Соньку новую куплю», — начал размышлять Ярик. «Давно в приставку порубиться хотел. Кеды еще можно белые взять». «Лучше клёши купи», — посоветовал я. «Говорят, мода циклично. Скоро опять в тренде будешь». «Я б на твоем месте не извил», — отозвался Ярослав. Тебе подсказать контакт хорошего татумастера. Он тебе такую цареву набьет на груди, как настоящую. Мама родная, от оригинала не отличит. Себе цареву набивай, да хоть на лбу, идиот. Ты поторопился. Сейчас жертва твоя наверху катит. Двери лифта действительно распахнулись. Я еще несколько сотых секунд посидел на скамейке. Все-таки меня терзали нешуточные сомнения. Я в себе, конечно, уверен. Но если б не эта фриковая одежда, ну не будет со мной такая девушка разговаривать, и тем более мне оставить свой номер телефона, чтобы сходить на свидание. Как в замедленной съемке бринетка зашла в лифт и повернулась к нам. Что-то неуловимо знакомое было в ее лице. Даже не посмотрев в нашу сторону, девушка нажала на кнопку нужного ей этажа. Ярик ехидно улыбался, кажется, он уже праздновал победу. Последний момент, когда двери уже почти закрылись, я вскочил и рванул в сторону лифта. «Эй, погодите, придержите двери, пожалуйста!» Заорал я и тут же встретился взглядом с удивленными зелеными глазами. Двери едва не закрылись перед моим носом, но девушка быстро нажала на кнопку отмены. Створки разъехались, и я зашел в прозрачную кабину. Посмотрел на панель, где синим цветом горела кнопка с цифрой 4. Мне тоже на четвертый сообщил я брюнетке. Та скользнула по мне равнодушным взглядом, пожала плечами и отвернулась. Лифт тронулся. Мы начали неспешно подниматься над многочисленными посетителями торгового комплекса. Внизу остались фонтаны с подсветкой кофейня и яркие витрины магазинов. Так как девушка не смотрела в мою сторону, я осторожно оглядывал ее. Пялиться в наглую не стал. все таки с такой прической, в такой футболке... Она может принять меня за настоящего маньяка, да и не положено ботаникам проявлять столь явный интерес к красивым девчонкам. Брюнетка кого-то мне напомнила. Точно, подругу царевой, которую вчера видел в баре. Кажется, меня здорово переклинила. Уже в каждой незнакомке она мерещится. Нужно как-то начать разговор, ну как? Скоро брюнетка выскочит из кабины, пойдет по дорогим бутикам, в которых я буду выглядеть совсем уж не к месту. Не доезжая до четвертого этажа, лифт вдруг остановился, мы с девушкой переглянулись. «Я впервые застрял в лифте в торговом комплексе». «Блин!» — недовольно протянула незнакомка. Мы вновь встретились взглядами. «Нажмите там вызов диспетчера, пожалуйста». «Да, конечно», — кивнул я, оборачиваясь к панели. «Ожидайте, приносим извинения за неудобство. Бросили равнодушно в динамике и отключились. «Ё-моё!» — фыркнула девушка. Я снова покосился на неё. На этот раз она с задумчивым видом пялилась в пол. Мы молчали. «Ты пахнешь, как любовь, ты сумасшествие» с первого взгляда, раздалось в кабине лифта. «Ты пахнешь шоколадом, пахнешь, как цветы». «Алло!» — сердито ответила девушка на телефонный вызов. В трубке слышался бодрый женский голос. Он как будто что-то быстро надиктовывал ей. «Сдурела?» — послушав, сказала брюнетка и с недовольным видом покосилась в мою сторону. Все это я видел боковым зрением, так как смотрел в стену, размышляя, как бы все таки начать разговор. «Ты уверена?» «Гм...» — девушка замолчала. Ей было явно неудобно говорить в присутствии незнакомого фрика. «А... Э, ну да. Убью тебя при встрече. Пока». Она отключила телефон, молчание, тяжелый вздох. Наверное, сейчас скажет что-нибудь по поводу того, когда нас вызволят. И это, кстати, отличная зацепка. Вместе посетуем на нерасторопных работников комплекса. Грохольская. Внезапно торжественным голосом на весь лифт заявила бринетка. Хм, что? Я с удивлением повернул голову. Девушка смотрела на меня с некоторым превосходством. И даже вызовом. «А я Дима?» Она заметно смутилась, начала теребить в руках цепочку своей дорогой сумки. Если б я так хорошо не знал таких девчонок, всерьез бы решила, что она стесняется. «Ну, как жизнь там, молодая, Дим?» огорушила меня новой фразой брюнетка. «Это она точно мне? Может, в лифте с нами застрял еще какой-нибудь Димка-невидимка?» Теперь я уже без тени смущения рассматривал ее красивое лицо. Яркий макияж, шмотки сегмента люкс, стройно-эффектная. Почему она решила завести разговор с таким, как я? Ну, в таком прикиде. Кажется, мы с Яриком нарвались на какую-то ненормальную. Я по-прежнему не знал, что ответить, хотя обычно с легкостью нахожу общий язык с противоположным полом. Мимо нас за стеклом проплыл рекламный дирижабль с названием продуктового гипермаркета, расположенного в торговом комплексе. Глупый слоган гласил. «Для гурманной и сладкоежки от конфеток до пельмешек». Надпись это сейчас зависла прямо над головой брюнетки. Я чуть в голос не заржал. Абсурд какой-то. «Да, вроде ничего». Наконец выдавил я из себя дежурную фразу. «Потихонечку». Девушка молчала и как зачарованная смотрела на меня. Кажется, она впала в ступор. «А как у вас дела?» Задал я вопрос, чтобы вывести ее из оцепенения как у Петрушки, все пучком. С вызовом ответила она. Я не мог разобраться, что с ней происходит. Взгляд напуганный, а говорит дерзко. Может, у нее клаустрофобия? Вот ее и клинит в замкнутом пространстве. «Не волнуйтесь, нас скоро освободят», как можно спокойнее, произнес я. Девушка подавленно молчала, переминаясь с ноги на ногу. Кажется, еще немного, и она кинется к дверям с криком «Свободу попугаем!» «Я тебе нравлюсь?» Спросила вдруг брюнетка без всякого официального перехода на «ты». Теперь уже, похоже, заклинила меня. Снова уставился на нее с удивлением. Нравишься, Честно ответил я. «Ха, так я и думала», — довольно проговорила брюнетка. «Ну, тогда почему ты -то не предпринимаешь никаких активных действий?» «Прямо сейчас? А в лифте?» Тупо спросил я. «Ну, эм, да. А что тянуть-то? У меня осталось так мало времени». «Мало времени?» Она смертельно больна? Она нимфоманка? У нее есть некая тайная фантазия? Ну, почему именно со мной? Что происходит? Да уж, выбрал мне Ярик подходящую кандидатуру. Я приподнял очки и потер переносицу. А вас, то есть тебя, не смущает, что кабина прозрачная? Что? Господи, нет, фу, извращенец! Возмутилась девушка. От ее криков зазвенело в ушах. «Я имела в виду простое знакомство, а ты о чем подумал?» «То и подумал», — проворчал я. «Знакомимся и это расходимся. Часики тик-так». «Так мы же вроде познакомились». Впервые улыбнулся я. «Ты грохальская». «Грохольская», — важно поправила меня девушка, Алена. «Алёна». «Очень приятно». «А мне-то как?» Алена продолжила буравить меня взглядом. «Вообще-то у меня есть телефон», — серьезно сказала она. В другое время я бы не удивился такому подкату. Часто девушки сами со мной пытались познакомиться, но сейчас при таких обстоятельствах все это выглядело как в ржачной комедии. Я, конечно, уверен в себе, но эту Алену Грохольскую явно не мой прикид покорил. А что тогда? Я ведь даже не успел с ней толком поговорить, зацепить чем-то. Что-то здесь нечисто. «Я знаю», — сказал я. «Слышал, как тебе звонили». Конечно, в моих интересах было, чтобы Алена оставила мне номер телефона. Не хотелось проигрывать спор. Но ситуация забавляла. Как и эта странная девушка. Не думал, что в лифте будет так весело. Мне казалось, что бринетка презрительно фыркнет на мои попытки познакомиться, а она сама намекает на продолжение общения. Странно это. «Ой, тугадун какой!» Со вздохом прошептала Алена. А я едва сдерживал смех. «У меня тоже есть телефон», — похвастался я. «Очень за тебя рада», — огрызнулась Алена. «А у меня дома два телевизора и тостер на кухне». «Какое богатство!» — покачал я головой. Грохольская разве что молнии ненависти из глаз в мою сторону не пускала. Внезапно кабина резко дернулась, и Грохольская схватила меня за руку. «Это и я от неожиданности», — пояснила она, заглядывая мне в глаза. «Чтоб ты ничего такого не подумал». «А я ничего и не подумал», — честно сказал я, сжав её ладонь крепче, но она сердито вырвала свою руку из моей. Свет в кабине странно замигал, затем лифт проехал еще немного вверх и остановился. Двери бесшумно открылись. «Чертовщина какая-то», — пробормотала Алёна, выходя первой из лифта. Я последовал за ней. «Наверное, я рассердил девушку, и теперь мне не видать номера телефона, как собственных ушей». Выходя из лифта, я уставился на красивые стройные ноги Горохольской. Внезапно Алена развернулась и зашипела. «Куда ты вылупился?» «Туфли красивые», — сказал я, оторопев. «Это не кошзам. «Ну надо же, да, впечатляет». Алена посмотрела куда-то в сторону, нахмурилась, но спустя пару секунд на ее лице засияла улыбка. «Я не понимал, что происходит. Может, она правда сумасшедшая?» Но она моя цель, я не должен сливаться. Димочка! проворковала Алена елейным голосом. Давай забудемся наше разногласие и начнем сначала. Что она мелит? Какие разногласия, и что мы должны начать сначала? Поговорить о толстыриной ее кухне. Я решил проследить, куда время от времени косится девушка, но Алена схватила меня теплыми ладонями за щеки и развернула к себе. В глаза мне смотри! — проговорила она сквозь зубы с натянутой улыбкой. Я посмотрел. В зеленых глазах чертики отплясывали румбу. «Ты меня пугаешь, Алён», — честно признался я. Девушка по-прежнему не отнимала руки от моего лица. Услышав признание, она расхохоталась и снова напомнила вчерашнюю девчонку из бара. Может, это она и есть. Но Горохольская такая холёная. Прям лучшая подружка света Елизаровой. Впрочем, эта девчонка... Она совсем не зажатая, странная но такая же чокнутая, как та из бара». «Не бойся меня, Димочка», — проговорила Алёна кокетливо. Но на флирт это не тянуло. Улыбка совершенно картонная. Я понимаю, что наше общение все дальше заходит в тупик и чувствовал себя последним дураком. Стою посреди огромного магазина, в идиотском наряде, да еще в объятиях очень подозрительной девушки. Но нет, меня хватит. Надо быстренько все сделать и бежать от этой ненормальной куда подальше». «Дай номер телефона». Выпалил я. Лицо Алены вытянулось от удивления. Понимаю, странно просить номер после нелепого диалога, но то, что было дальше, удивило уже меня. Грохольская убрала ладони от моего лица и просияла, и на сей раз ее улыбка была искренней. Неужели я ей настолько понравился? Ну с чего бы? Наконец-то! Записывай давай. Диктуй, так запомню. У меня на цифры феноменальная память. «Конечно, я соврал. Зачем мне ее номер?» «От такой чокнутой девицы нужно держаться подальше». Грохольская с подозрением посмотрела на меня, но номер все-таки продиктовала. Несколько раз. Как слабоумному, громко, чуть ли не по слогам. Я сделал вид, что усердно запоминаю, сопровождая каждую цифру кивком. «Еще повторить?» «Не стоит», — мягко ответил я. Алена пожала плечами, я осторожно огляделся. Ярика нигде не было. Либо он так хорошо законспирировался, либо все пропустил. Ну ладно, я достала из кармана джинсов заранее прихваченную из дома ручку. «Алён, знаешь что? На всякий случай, запиши мне номер. Очень боюсь его все-таки забыть. Я протянул ручку. Брюнетка хмыкнула. Я думала, сейчас 21 век на дворе. Шариковая ручка? Серьезно, ты б еще мой номер камнем на стене пещеры нацарапал. А я консерватор. Не хотелось светить перед девушкой последней моделью айфона. Он как-то не очень вписывался в мой образ. Алена осмотрела мой наряд и рассмеялась. Это уж точно консерватор. Так как бумажки не было, девушка старательно вывела на моем предплечье номер телефона. Затем, будто о чем то вспомнив, полезла в сумочку за смартфоном. Селфи? Предложила она. Нет, у меня точно дежавю. Алена быстро сделала фотку, я даже не успел толком в камеру посмотреть. «Я тут смазалась», — проговорила она, рассматривая фотографию. Вспомнив Алю, я уже приготовился к худшему. «Ну и пофиг». Грохольская широко улыбнулась. «Подпешишь я с котиком?» — ляпнул я. Алена странно покосилась на меня. «С обормотиком! Все, гуляй, Вася!» Уже не знаю, в какой раз я опешил от ее поведения. Пожалуй, правда, лучше ретироваться. Чем дальше, тем лучше. «Свою миссию я, в конце концов, выполнил». «Удачи!» — бросил, разворачиваясь. «Покеда!» — помахала мне рукой Алена. Некоторое время я шел, не оглядываясь, но в какой-то момент решил все таки посмотреть на загадочную горохольскую Забавно прихрамывая, она топала на своих каблучищах в сторону футкорта. и так размахивала сумочкой, что едва не задевала кадушки с цветами. Редкие на этом этаже посетители центра шарахались в стороны от фурии в зеленом мини-плате. Я стянул с носа надоевшие очки и... Рассмеялся.